Глава 31. Тигроловы. Весть о появлении тигров быстро облетела тайгу. Немедленно приняты были меры предупреждения нападений на мирное население. И организованы команды, долженствующие обходить окраины поселков и концессий и производить стрельбу с целью устрашения. Местные охотники, вооружившись надежными винтовками, ушли в тайгу в надежде добыть дорогого зверя. Некоторые же, не надеясь на свою смелость и искусство, закладывали стряхненные пилюли в мерзлое мясо битых коз и собак и разбрасывали его по тайге, в тех местах, где замечены были свежие следы хищников. Но это мало помогало, так как не прошло и нескольких дней, как получены были сведения, что тигры начинают уже пошаливать. В первую очередь поплатились собаки, которых хищники таскали походя, не обращая внимания на людей. Затем перешли на скот главным образом лошадей, таская их не только с конавизей, но и из закрытых сараев, для чего ломали крыши, двери и стены убогих построек. У разъезда Казанцева тигр напал на обоз, состоявший из двадцати саней, запряженных попарно. Хищник знал, где проходит обоз и залег на дороге. Когда передние сани с ним поравнялись, он бросился на одну лошадь, сбил ее с ног ударом лапы по загривку и перекусил шейные позвонки у затылка. Китайцы-возчики в это время лежали ниц возле саней и не шевелились, пока тигр не унес лошадь. Тогда они всполошились и погнали что из духу обратно на разъезд. Тигр оттащил лошадь на полкилометра и там жрал ее в течение нескольких дней, пока хватило хорошего чистого мяса. Воспользовавшись этим случаем, один из местных охотников начинил стряхнином мясо другой убитой лошади и положил его на тигровой тропе. В это время Ван покончил уже с одной лошадью, отдохнул как следует в непроходимой чаще и поздно вечером вышел на лесную дорогу. По небу катилась луна. Белое полотно укатанной дороги искрилось и сияло под ее яркими лучами. Ван увидел впереди на дороге какую-то темную массу. Зоркие глаза его сразу определили, что это мертвая лошадь. Он подошел к ней и, несколько раз обойдя вокруг, лег возле нее в раздумье. В голове его роились мысли, и подозрение закрадывалось в мозг. Для чего она лежит здесь? Почему не увезли ее на станцию? Он узнал животное, которое сам умертвил несколько дней тому назад. Соблазн был велик, но какое-то предчувствие подсказывало ему, что это одна из хитрых уловок человека. Полежав еще некоторое время на дороге, Ван встал, потянулся... и зевнул так громко, что филин, сидевший над ним, на вершине еле шарахнулся и, защелкав клювом, отлетел в чащу. Через минут десять после ухода ванна к трупу лошади явились красные волки, и слышно было издалека, как они дрались, визжали и выли, раздирая замерзшие, как кость мясо своими сильными челюстями. На следующее утро охотник собрал около лошади восемь мертвых волков, отравившихся стрихнином. В это время погибли от яда не только волки, присяжные могильщики тайги, но и другие звери и птицы, не только питающиеся мясом, но и растения ядные. Лисицы, вороны, сороки, сойки, синицы и поползни становились жертвами коварства человека. Нередко случалось, что местные огородники, не зная страшного действия белого порошка, погибали от отравления, плотно закусив мясом животного, убитого ядом. Тигры как будто чуяли опасность и не трогали приманки с белым порошком. Так что, в конце концов, охотники оставили этот способ добывания. Но из асурийского края появились здесь тигроловы, добывающие зверя живьем, не ловушками, не капканами, а голыми руками, вооруженные железными мускулами и крепкими веревками. Прослышав, что в районе Какуюшаня появилось много тигров, Они приехали сюда с собаками и со всеми приспособлениями для поимки гигантских кошек. Это были богатыри в полном смысле слова. Огромного роста непомерной силы они производили впечатление первобытных людей. Они как будто специально были приспособлены для перенесения невероятных трудностей борьбы с дикой первобытной природой. С такими врагами пришлось встретиться в открытом бою в великому Вану. Прежде чем начать свою работу, ловцы провели разведку, причем обнаружилось, что падеж кабанов вследствие болезней уменьшил их число, и многие стада откочевали в далекие регионы. Это обстоятельство послужило причиной перемещения хищников. Не находя для себя пищи в достаточном количестве, тигры перешли на домашний скот поселенцев и производили набеги на таежные хутора, отдельные фанзы и лесные концессии. Не встречая сопротивления и отпора со стороны населения, хищники начали похищать людей. От нападения их никто не был застрахован, ни одинокий зверолов в тайге, ни дровосек, ни рабочей концессии. Дело дошло до того, что по ночам никто не выходил из своего помещения. Но и днем хищники появлялись вблизи поселков, угрожая жизни и имуществу людей. Таежные обитатели видели в этом указание свыше. Единственный выход из положения — умилостивить горного духа, великого Вана, принесением ему человеческой жертвы. Так решили на совещании старейшины шухая, во главе которых стоял Зверолов Тунли. Но кто должен быть принесен в жертву? Подходящего человека не было, и старейшины решили для ускорения дела бросить жребий, кому добровольно отдаться в лапы великого Вана. Пока шли эти совещания. Тунли усердно молился в кумирне. На перевале Цунлин. И после многократных собеседований пришел к окончательному и бесповоротному решению: пожертвовать собой для общего блага. На общем собрании всех выбранных старшин, происходящем под открытым небом в одном из ущелий горы Татудинзы, Тунли объявил о своем решении Никто из присутствовавших не обмолвился ни словом. Только по окончании совещания, Каждый из старшин подходил к старику и кланялся ему в ноги. Совершив свое последнее моление вспоминанием предков, Тунли вернулся в свою фанзу, привел все в порядок, подмел, припер дверь снаружи колом и с небольшой котомкой за плечами отправился на север, в район Какуйшаня, где, по слухам, находился в то время Великий Иван, ставший для него символом проявления воли горного духа. Трое суток безостановочно шли охотники за тигрицей с двумя тигрятами. К тигрице иногда присоединялся тигр огромных размеров, мешая своим присутствием охотникам. Судя по следам, тигр-самец понял намерения охотников и старался увести тигрицу, путая следы и направляя ее в недоступные дебри. Тигрица, лишенная возможности питаться и отдыхать вследствие постоянного преследования, изнемогала и готова была броситься на охотников. но Ван принуждал ее идти дальше. Тигрята совершенно отощали и постоянно ложились на отдых, отставая от матери все больше и больше. Молодой матери было не более пяти лет, и она была неопытна. Так как поймать тигра живым можно только, пока он не достиг известного размера и возраста, охотники все свое внимание сосредоточили на тигрице и тигрятах, а большого тигра игнорировали совершенно. Был ясный и теплый зимний день, не ветерка. На солнопеках снег обмяк и стаял. Издалека доносился многочисленный лай собак, преследовавших тигров. По их следам, широко шагая, идут три человека. У двух за плечами карабины, впереди старик с белой окладистой бородой. Он безоружен, и только на боку виднеется короткий финский нож. За ним бредут его сыновья, такие же косматые великаны, как отец. За плечами у всех котомки, на ногах сибирские унты из кожи оленя. Куртки из кожи косули шерстью вверх. Вид у них сосредоточенный и серьезный. Идут молча, без слов, понимая друг друга. Собаки заливаются на разные голоса. Издалека доносятся звуки таежного хора, эхо вторит им в горных падях и ущельях. Тигрята отказались идти дальше. Забились в заросли орали и дикого винограда. Стая с лаем и воем окружила их кольцом. У многих собак кровавые раны последствия борьбы с малышами. Некоторые старые опытные собаки легли на снег, тяжело дыша и высунув розовые языки в ожидании хозяев. Вскоре появились охотники. Обойдя вокруг зарослей и узнав, что тигрята окружены, старик распорядился набросить сеть и прижать зверей к земле вилами. Став в одну шеренгу, сыновья его вошли в заросли. Один из тигрят, услышав приближение людей, бросился на ближайшего Никиту. который одним ловким неуловимым движением набросил ему на голову сеть и придавил шею к земле. Тигренок перевернулся на спину для защиты когтями, но не успел опомниться, как лапы его были скручены крепкой кокосовой веревкой. В рот звереныша был вставлен кляп из мягкого кедрового дерева. Когда с первым было покончено, приступили ко второму, который забился в пустую колоду дерева. Его оттуда не вынимали, а только забили наглухо входное отверстие отрезком пня. Собаки во время всей этой процедуры лежали вокруг зарослей кольцом и не принимали никакого участия в поимке. Дело их было окончено. Они отдыхали, зализывая полученные в бою раны. Во всех движениях охотников видна была большая опытность и сноровка. Они действовали спокойно и уверенно. Оба тигренка пойманы были в течение часа. После этого отец с сыновьями отдыхали у костерка, на котором шипел и бурлил чайник. Закусывая черным хлебом и свиным салом, они вели между собой тихую беседу и высказывали предположения относительно ушедшей тигрицы, причем говорил преимущественно отец. Сыновья же почтительно слушали и отвечали на его вопросы. Собаки лежали тут же на снегу. Большинство спало, свернувшись калачиком и уткнув морду в пушистый хвост. «Вот, подкрепим с чайком и айда за тигром», произнес отец, отхлебывая чай из эмалированной кружки. Ты, Никита, покрепче затягивай голову, а то неровен час вырвется и беды не оберешься. А ты, Роман, возьми веревку вдвойне, матка-то здоровая, почитай до десяти пудов. Если самец будет мешать, придется его пристрелить, а то как раз кого-нибудь задерет. Тигрятам-то, однако, дайте снежку, бы не запалились сердечные. Видишь, как дышит тяжело. Что-то наши запоздали с лошадьми, надо уже быть давно, а вот они легки на помине. Воскликнул радостно старик, указывая на приближающийся обоз из двух саней, запряженных парой коней в нос. Возчики шли с боков, понукая усталых лошадей. — Иван! — обратился старик к одному из возчиков, молодому видному парню, как две капли воды, похожему на него, только без усов и бороды. — Живо грузить тигрят и отступайте! На станции дайте им воды! — А завтра чуть свет обратно сюда! Мы сейчас идем за маткой, она тут недалече! Однако повозить с ней придется. При ней кавалер. Китайцы говорят ван. Следы дает знатные. Почитай в полторы четверти. Весу вьем, однако, не менее двадцати пудов. Ну, живо. Собирайтесь, детки, и по своим местам. Старый тигролов встал. Вытряхнул чай своей кружки и положил ее в котомку. Молодежь, между тем, занялась погрузкой тигрят на сани и сборами в поход. Через полчаса все было готово. А с тигрятами по старой своей колее отправился к линии железной дороги на северо-восток, а охотники — по следам тигров к юго-западу. Собаки шли по следам, и вскоре их лай послышался в отдалении. Хищники направились в скалистые хребты Лао-Алина, темневшие своими кедровниками в вершине пади. — Однако самец идет с маткой, — проговорил Кузьма Вергасов, так звали старика, рассматривая следы хищников. — Дел дрянь! Если собаки не отобьют матку, нам не миновать с ним битвы. Много собак пропадет, да ничего, однако, не сделаешь. Ну-ка, наддай, как бы этот самый Иван не увел матку дальше. Ты опять табачище свой запалил, — продолжал старик, обращаясь к сыну Роману. — Когда ты убросишь окаянного? Смотри, добра не будет. Где табак, там и нечистый. На замечание отца красавец Роман добродушно улыбнулся, сплюнул в сторону, вытряхнул табак из трубки и спрятал ее в боковой карман. Солнце перевалило за полдень. Поднялся легкий ветерок, предвещавший ночью снегопад. Тайга зашумела. Собачий лай доносился с высоты каменистого хребта. Судя по всему, звери засели в скалах. Охотники прибавили шагу и почти бежали. Впереди шел старик, за ним сыновья, которые едва поспевали. Тигры залегли на вершинах утесов, подымавшихся отвесными стенами на гребне хребта. Собаки стояли внизу и неистово лаяли, подняв морды кверху. Увидя приближающихся людей, псы заволновались, делая бесплодные попытки залезть на скалы. «Оставайтесь здесь», — сказал старик сыновьям, — «а я пойду в обход. Нет ли выходного следу?» Никита и Роман обошли всю местность под утесами с целью выяснить, откуда хищники взобрались наверх. Судя по следам, тигрица одна пошла на скалу, а самец уклонился вправо и направился вдоль хребта, очевидно, с целью обойти их. Вскоре с противоположной стороны утесов вышел старик и объявил, что тигрица наверху, а тигр ушел вверх по хребту. — Живи, ребят, за дело! — проговорил внушительный отец, обращаясь к сыновьям. — Надо покончить с маткой, пока не явился Ван. Тогда у нас будут руки развязаны, и мы возьмем его, мертвого или живого. — Никита, бросай на скалу хлопушки, — приказал старик. — А ты, Роман, держи ухо востро и не зевай. Ну, табачник, поворачивайся и приготовь на всякий случай карабин. Не час вернет сей кавалер, тогда беда. Приказания старого охотника были немедленно исполнены. На вершине скалы с треском и шумом рвались хлопушки, наполняя чащу смрадом и дымом. Собаки визжали и выли от нетерпения и азарта. Среди собак роль вожака исполняла поджарая большая белая сука Змейка. Ей подчинялась вся свора собак, и она же руководила всеми их действиями. Неповиновение влекло за собой жестокую трепку, а сопротивление – смерть. Змейка слушалась только своего хозяина, старика Вергасова, и от него получала все приказания. Подеж кабанов продолжался. Иван чувствовал недомогание после плотного обеда из нездорового зараженного мяса. Ему впервые пришлось питаться чумными животными. Это причиняло ему нестерпимые боли в области живота. Он ослаб, и настроение его было подавленное. Сонливость и желание отдыха и покоя одолевали им, когда охотники начали свое преследование. Он мог бы уйти от них, но чувство привязанности не позволяло ему бросить тигрицу, и он, заставляя ее двигаться, уводил все дальше и дальше вглубь тайги. К тигрятам он был равнодушен и не обратил никакого внимания на их отсутствие. К тому же они были настолько велики, что мать не беспокоилась о их судьбе, предоставив им самостоятельность. Вану надоело, наконец, это неотступное преследование со стороны человека, а неугомонный собачий лай раздражал его тонкий слух. Он решил избавиться от всего этого и уйти подальше, отдохнуть в тишине и спокойствии. Положение тигрицы его не беспокоило. Он был уверен, что на вершине утеса она будет находиться в полной безопасности. Перейдя глубокую пать, заросшую густыми орешниками, он поднялся на ближайший хребет, где залег на выступе скалы. Отсюда открывался ему хороший обзор во все стороны. Вдали виднелись утесы, куда скрылась тигрица от своих преследователей. Солнце стояло еще высоко в синем безоблачном небе и бросало свои горячие лучи на скалы и утесы. Положив голову на лапы, Ван задремал. и страшный сон приснился ему. Он видит себя окруженным со всех сторон людьми-великанами. Они душат его своими длинными могучими руками. Ему тяжело дышать, он задыхается. Великий Иван спал и не знал, что творится около него. — Змейка, отведи свою команду от скалы, вон туда, а то собаки не дадут нам работать, — отдавал распоряжение старик, указывая место, куда должны были отойти собаки. Умное животное вильнуло хвостом в знак согласия, и грозный лай его заглушил голоса всей стаи. Собаки поняли его значение и безропотно отошли от скалы на место, указанное хозяином. Сделав свое дело, змейка села вблизи старика и уставилась на него своими выразительными карими глазами. «Однако тигр пойдет сюда!» — сказал Кузьма Вергасов, указывая на узкую расщелину в скале. «Остановитесь против нее! Никита, брось хлопушку вон туда, за куст!» «Ну так, теперь она пойдет! Идет, идет, держи!» С этими словами старик встал на одно колено и выставил вперед левый локоть руки, обернутый в сыромятную свиную кожу. Судя по шуму и грохот падающих камней в расщелине скалы, тигрица быстро спускалась вниз. Все трое охотников застыли в ожидании зверя, и взоры их пронизывали заросли у устья каменной щели. Сначала показалась голова тигрицы. уши ее были прижаты к затылку, пасть открыта и дикие желтые глаза метали молнии. Одно мгновение она стояла неподвижно, рассматривая своих врагов. Старик поднял руку кверху, защищая свою голову и плечи. Первый удар зверя он должен был принять на себя, и движением этим возбудил его внимание. Тигрица зарычала и бросилась на старика. Ударами лапа она сбила его с ног и насела на него всей своей тяжестью. Рычая и фыркая, она наносила ему быстрые удары лапами по левой руке, которую старик выставил кверху. Невероятная сила спасла старого охотника от гибели. Рука его гнулась, но не поддавалась. И сыромятная кожа летела клочьями под ударами острых когтей разъяренного зверя. Момент был критический, и старик изнемогал. Заметив это, Роман, размахнувшись, ударил тигрицу по плоской голове своим крепким тяжелым кулаком. Удар был настолько силен, что могучий зверь низко опустил свою голову, в то же время нанеся ответный удар по правому плечу охотника. Роман пошатнулся, но устоял на ногах. Тигрица оставила старика и обрушилась всей своей тушей на его сына. Удары лапами сыпались на него. Воспользовавшись этим моментом, отец поднялся на ноги и вместе с Никитой набросил на зверя сеть. Голова и одна лапа тигрицы захвачены были тонкой, но крепкой сеткой. Молодой богатырь боролся со зверем, стоя на ногах. Руки его и плечи покрылись кровавыми пятнами, но он не выпускал веревок, которыми должна быть связана тигрица. Концы сетки все сильнее и сильнее стягивали шею тигрицы, и она, оставив Романа, когтями старалась освободиться от душивших ее веревочных пут. Израненный и разгоряченный борьбой Роман бросился на тигрицу, катавшуюся по снегу, с целью сбросить с себя коварную сеть. поймав свободную лапу зверя он надел на нее веревочную петлю и затянул этим воспользовались другие охотники и помогли роману накинуть такие же петли и на задние лапы зверь был уже во власти охотников но он не сдавался и делал отчаянные усилия освободиться и порвать веревки в пылу борьбы и сопротивление тигрица глухо рычала и кровавая пена выступала из ее пасти держа за конце веревок охотники подтащили отчаянно бившегося зверя к стволу ближайшего дерева и прикрутили к нему лапы. Затем им уже не представляло никакого труда окончательно связать тигрицу и вставить ей в пасть обрубок дерева, который был зажат зубами зверя. Покончив с этим делом, охотники присели тут же передохнуть. Вытирая потные лбы и приводя в порядок разорванную одежду, они делились впечатлениями и вспоминали различные перипетии смертельной борьбы со зверем. Собаки лежали возле них на снегу, косясь на связанную тигрицу, прикрученную к дереву. Потеряв окончательность силы в борьбе, зверь лежал неподвижно у ствола старого дуба и тяжело дышал. Глаза его были закрыты, и он, казалось, дремал. Но это не был сон. Это было забытье, граничащее с потерей сознания. Помимо напряжения физических сил, ему пришлось израсходовать свои духовные силы. Теперь им овладела апатия от переутомления. В голове его бродили неясные мысли, и кошмар пережит пережитого вставал перед ним в багрово-красном тумане. Только упругий, постоянно напряженный хвост зверя шевелился и вздрагивал, конвульсивно извиваясь. «Ну, ребята, ай дать прокладывать дорогу для саней, а то в такую трущобу их не протащить!» произнес старик, затягивая пояс на своей стройной талии. «Солнце уж низко! Времени осталось мало, дорога долгая, к ночи еле управимся!» С этими словами старый Кузьма зашагал вниз, спускаясь по косогору через бурелом и заросли. За ним двинулись собаки во главе со змейкой. Сыновья отстали от отца, так как заняты были перевязкой ран, нанесенных тигрицей.